Глава сороковая. У нее была такая же. Деккер и Джеймисон ехали в ресторан, чтобы поужинать вместе с Мелвином Марсом. Амаз держал в руке куклу, найденную в камере хранения Бергшург. «У кого? У твоей дочери?» Молча кивнув, декер положил куклу рядом с собой. «Ты почти ничего не рассказываешь о своей семье?» – осторожно произнесла Алекс. «А что я должен говорить?» – спросил Амаз, не глядя на нее декер нужно время. Все мы переживаем горе по-разному, а с тобой вообще уникальный случай. Время не залечивает мои раны, Алекс. Для меня нет такого понятия, как время. По крайней мере, в отношении воспоминаний. А у тебя нет какого-нибудь способа, ну, не знаю, отгородиться от них? Если б был, наверное, я попробовал бы. Какое-то время они ехали молча. Какова вероятность, что два совершенно разных человека, таких как Дабни и Бергшер, употребили практически одну и ту же фразу? — наконец спросил Деккер. — Кого они имели в виду? Одного и того же человека, разных людей, быть может друг друга? — Не знаю, — Амас покачал головой. — Если друг друга, тогда они должны были знать друг друга. — Итак, похоже, Бергшир хорошо знала математику и говорила с легким акцентом. Это нам что-нибудь дает? — Да, то, что она хорошо знала математику и говорила с легким акцентом. Вздохнув, Джеймисон переменила тему. — Как продвигается работа с Харпер Браун? — Деккер пожал плечами. «Она не раскрывает свои карты, но мне кажется, что ей не меньше нас хочется раскрыть это дело. Быть может, даже больше нас, поскольку речь идет о шпионе, работавшем в ее ведомстве», – он помолчал. Ее отец также работал в РУМО. За выдающиеся заслуги он удостоился стены факельщиков. «Ого, возможно, это многое объясняет. Что, например? Ну, почему Браун такая мотивированная?» И у нее есть деньги. Она живет в большом доме неподалеку от капиталистского холма. Ее прадедушка в далекие времена очень удачно вложил свой капитал. В процветающие компании, которые тогда еще не были процветающими компаниями Опа, именно то, что я хотела услышать. Что с тобой? Удивленно покосился на нее Деккер. Все в порядке. А что со мной может быть? Это Браун сногсшибательно красивая. У нее классная карьера, да еще и денег полно. Ура, ей здорово повезло. Амос потер колени, затекшие от сидения в неудобном положении. «Должен признать, в БМВ просторнее, чем в твоей машине». «Не хочешь дальше пройтись пешком?» Стиснув зубы, процедила Джеймисон. Войдя в ресторан, Амос и Алекс увидели, что Марс уже занял столик в дальнем углу. Встав, он помахал рукой. Они присоединились к нему. «Я встретился со всеми жильцами дома», сказал Мелвин. «Замечательный народ». «Когда это ты успел?» спросила Джеймисон. «Вчера и сегодня». «Похоже, ты выбрала отличное место, спасибо!» Он посмотрел на Деккера, но тот ничего не сказал. «Дружище, с тобой все в порядке?» Деккер ничего не ответил, и Джеймисон сказала. «Расследование продвигается туго». но не бывает так, чтобы все шло, как по маслу», — кивнул Марс. новые вы, ребята, непременно доберетесь до истины». «Такое бывает не всегда, Мелвин», — негромко промолвил Деккер. «Порой верх одерживают плохие ребята». «Я в тебя верю, Амос. Ты не допустишь, чтобы плохие ребята одержали верх». Доставив из сумки куклу, декер положил ее на стол. «Это еще что?» – озадаченно спросил Марс. «Улика», – ответила Джеймисон. «Ты шутишь?» «Кукла использовалась для того, чтобы красть секреты», – сказала Джеймисон. «В ней есть потайное отделение». Взяв куклу, она показала Марсу пустоту под отсеком для батареек. «А вот тебе и куколка», – пробормотал Мелвин. «Хитрая штучка». Подошла официантка, и они сделали заказ. Взглянув на куклу, официантка ничего не сказала. Когда она ушла, Джеймисон сказала... Итак, как, по-твоему, проходила передача информации? Точно не могу сказать, признался Деккер. Кукла должна была попасть из пункта А в пункт Б, после чего вернуться обратно в пункт А. Это что-то в духе Джеймса Бонда, заметил Марс. Я хочу сказать, разве сейчас похищенные секреты переправляют не по электронной почте? Ну, это было еще в то время, когда электронной почты не существовало, напомнила Джеймисон. Эти ребята использовали гибкие диски, куклы и, не знаю, там, микрофильмы. А катушка с микрофильмом как раз помещается в кукле. Деккер забрал у нее куклу. Пока ел, он ничего не говорил, не отрывая взгляда от куклы. Вечером, после того, как Джеймисон легла спать, Деккер сидел на кухне с куклой в руках. а Затем он встал, надел куртку и бейсболку и вышел на улицу. Просил дождь. Дорога привела Амоса к реке. Он захватил с собой пистолет, потому что такой уже то был райончик, особенно ночью. До дяда скамейки Деккер сел. Ночь ему нравилось больше, чем день. Свет бесцеремонно вторгался в него, даже если не бомбардировал яркой синевой образов смерти. И он мог подумать и использовать свою память, пытаясь обнаружить какую-нибудь аномалию, какое-нибудь несоответствие, которое направит его в нужную сторону. Закрыв глаза, Деккер сделал глубокий вдох и вслушался в шум дождя. Однако на самом деле мысли его не были связаны с расследованием. Он думал не об Уолтере Дабни, Анне Бергшор или о ком-либо еще, имеющем отношение к делу. Молли и Кэсси, дочь и жена. Погибли вот уже почти два года назад. Но пройдет время, и это будет уже 10 лет, затем 20, затем 30, затем... Деккер мог представить себе течение времени, мог представить, как ослабевает горечь утраты, но он не мог представить, что это происходит с ним. Ему достаточно было лишь обратиться к своей идеальной памяти, и он заново переживет все. Обнаружение тел во всей своей адской красе и с течением времени ни одно воспоминание... Ни одна мелочь не пропадет, не потускнеет. Деккер открыл глаза, и рядом была она. «Мне не нравится, когда за мной следят», — раздраженно промолвил он. Харпер Браун подсела к нему. «И я тоже не в восторге от того, что приходится следить за вами». «Тогда зачем вы это делаете?» «Оберегаю наши активы, Деккер. В Румо вас считают очень ценным активом. Я работаю в ФБР. Вот настоящий момент. Но всегда нужно думать и о завтрашнем дне». Не дав ему ничего ответить, Браун продолжила. «О чем вы сейчас размышляли?» «Ни о чем». «Как будто...» Рассмеялась она. «Почему вы здесь?» «Я же уже сказала». «Следить за мной мог бы какой-нибудь мелкий оперативник. На мой взгляд, с вашей стороны, это пустая трата времени. Вы могли бы заняться более важными делами». Браун достала из кармана куртки ламинированный лист бумаги. «Я закончила разбирать сообщения из России». «И...» «И, возможно, мне удалось кое-что обнаружить», — она протянула лист декеру «Вот перевод». Тот прочитал текст. «Здесь говорится, что кто-то по имени Аха Серый Замок удостоен награды за выполнение ответственного задания». «Разведывательного задания», — добавила Браун. «И кто такой этот Аха Серый Замок?» «Думаю, ответ кроется в том, как перевести эту фамилию на английский язык». «И как?» «Аха — это Анна. По-русски ее также звали Анна». Помните Анну Каренину? Но не забывайте алфавит другой. Я не стала переводить имя полностью, поскольку хотела разбередить ваше любопытство. Мое любопытство и так разбередили дальше некуда, сверкнул взглядом Деккер. Замечание принято. Ну а серый замок? По-английски это Грейлок. Ну ладно, в отношении Анны я все понял. Ну а при тут Грейлок? Грейлок это гора в Массачусетсе. Все равно не вижу никакой связи. Это самая высокая вершина в горном массиве Бергшир. Деккер уставился на лист бумаги. Анна Бергшур.